«Паш, так я выгляжу не слишком просто», — вышла Ксения из спальни и покрутилась перед сидящим на диване мальчиком. Для прогулки она выбрала все черное — водолазку и джинсы. Сверху решила надеть укороченное пальто, и оно тоже было черным. «Ксюш, тебе все идет, ты же у нас красавица», — улыбнулся Паша, разглядывая ее с явным удовольствием. Ответ его прозвучал вроде и по-детски, но смотрел он на нее, как маленький мужчина. И Ксюше стало смешно, а еще она вдруг подумала, что когда он вырастет, то станет очень даже интересным мужчиной. Наверняка будет нравиться женщинам, и человеком должен вырасти достойным. Об этом позаботится его дядя, который ждал сейчас их в холле. В этом месте размышлений Ксения поймала себя на мысли, что именно для Глеба сегодня хочет выглядеть хорошо приглашения на прогулку она не ждала и в первый момент очень удивилась, а потом решила, почему бы и нет. Сколько можно прятаться, отсиживаясь в номере? Хочет она того или нет, но жизнь не стоит на месте. Она же ищет новую, пусть и временную раковину, в которую можно забиться и никого не видеть. Но рядом с ней люди, которым она многим обязана, и с ними нельзя так поступать. Вот Глеб даже взял отпуск ради нее, чтобы не отправлять ее в пансионат одну. А ведь у него очень ответственная работа – адвокат и он нужен другим людям, не только ей, и Паша вынужденно пропускает учебу тоже ради нее, а она себя ведет как царевна Несмеяна». «Не сильно мрачно», — уточнила она на всякий случай, оглядывая себя в зеркале. «Вообще не мрачно, у тебя такие красивые светлые волосы, с черной одеждой смотрятся шикарно», — заверил ее Паша. И снова Ксения улыбнулась своему отражению. Этот мальчик рано повзрослел, жизнь заставила, но ведь и Глебу досталось не меньше, промелькнула мысль, у него умерла сестра. Из рассказов Паши Ксения знала, как сильно Глеб любил его маму, как заботился о них двоих, каково ему было все это пережить и не сломаться. Понятно, что ради Паши Глеб старался быть сильным, но чего ему это стоило? В душе Ксении вот уже в который раз при мыслях о Глебе родилось очень теплое чувство. Оно согревало и дарило тайную радость, хоть и было для нее чем-то новым. Она помнила, какое впечатление произвел на нее этот мужчина, когда увидела его впервые. Немного нелепый и неуклюжий, с дурацкой прической и слишком мудрыми глазами. Он единственный понимал ее без слов, которых она и не могла ему сказать. И само это уже казалось Ксении удивительным. Они вели молчаливый разговор каждый раз, когда оказывались вместе. Между ними рождалась какая-то связь, которая с каждым днём только крепла, и теперь он уже казался ей, если не красавцем, то очень даже симпатичным. Особенно нравились Ксении глаза Глеба. Когда он смотрел на неё в глубине их, она видела так много, что именно не понимала, но всегда успокаивалась, даже когда было особенно плохо». «Наверное, твой дядя уже заждался нас», — кинула Ксения взгляд на часы и поняла, что опаздывает на десять минут. «Мы рискуем его рассердить. Вернее, я», — с немного нервной улыбкой добавила. Она быстро провела щеткой по волосам и накинула пальто. «Ты не можешь его рассердить», — проговорил Паша. «Он тебя любит». Ксения замерла с ботинком в руке. «Любит». Понятно, что мальчик вложил в это слово совсем не то, о чем подумала сейчас она. Она же подумала о любви мужчины к женщине. Может ли Глеб полюбить ее именно так? И способна ли будет она ответить на его чувства? В голову лезет ерунда какая-то. Тут же решила и принялась обуваться. Глеб относится к ней как к настоящему мужчину, у которого в генах заложено защищать женщину. И пусть она не его женщина и никогда ею не станет, он просто не может пройти мимо человека, оказавшегося в беде. И в тот дождливый вечер, когда они встретились впервые, он оказался на пути Ксении в самый тяжелый момент. Почувствовал это и незамедлительно пришел на помощь. Она ему всегда будет благодарна за это. За все. Но не стоит искать чего-то большего там, где этого быть не может. «У тебя самый лучший дядя», — повернулась она к Паше, полностью одетая для прогулки. «Тебе очень с ним повезло». «Знаю», — задумчиво отозвался мальчик, «только мне жалко его». «Почему?» – удивилась Ксения. «Грустный он какой-то в последнее время, всё думает о чём-то». Так пошли развеселим его. С этими словами Ксения распахнула дверь и сразу же налетела на предмет недавнего обсуждения. Глеб, оказывается, подошёл прямо к двери в её номер и сейчас крепко держал её за плечи, вглядываясь в глаза. И моментально вспыхнуло то самое чувство, что дарило долгожданное тепло – Ксения почувствовала, как увлажняются ее глаза, как тепло из ладони Глеба струится по всему телу, и не было сил отвести взгляда. «Долго вы так стоять будете?» — раздался недовольный голос Паши за ее спиной. Ксения вздрогнула, а Глеб ее отодвинул от дверного проема, не убирая рук. И рядом застыл Паша, глядя на них с лукавой улыбкой. «Мы идем гулять или нет?» — поинтересовался он. «Идем, идем» тряхнул головой Глеб, словно сгоняя на вождение, и с улыбкой посмотрел на племянника. Ксения едва не поёжилась, когда он убрал руки. Сразу по плечам прошёлся холодок, и от чего то стало тоскливо. Втроём они молча спустились на первый этаж и вышли из корпуса. К слову, корпуса в этом пансионате все были небольшие и двухэтажные. «Номеров на двадцать, не больше!» Отдыхающих в это время года насчитывалось немного, и холл в эти вечерние часы пустовал, разве что приглушенный работающий телевизор нарушал тишину. Улица встретила легким ветерком и бликующим на горизонте солнцем. Светило уже отправилась на ночной покой, но пока еще одаривала последними лучами людей, обещая, что завтра появится вновь на небосводе. Было совсем не холодно, и сухие листья уютно шуршали под ногами, когда они медленно шли по широкой аллее, направляясь к ажурному забору, чтобы выйти за пределы пансионата. Совсем недалеко от него находилась набережная и парк. Ксения догадалась, что идут они именно туда. Самой ей было все равно, куда идти, лишь бы вот в такой приятной компании. Как только вышли за ворота, так сразу же Пашка ускакал вперед. Да втроем они уже не могли поместиться на тротуаре вдоль дороги, теперь места едва хватало им с Глебом, и Ксения чувствовала, как касается плечом его руки. Она временами поглядывала на него снизу вверх, он же шел молча и смотрел прямо перед собой. Хотела бы она знать, какие мысли его сейчас одолевают. Мужские губы плотно сжаты, а лоб временами морщится, то ли от порывов ветерка, то ли от безрадостных дум.